Глава первая. От объяснения к вмешательству. «Так ты сказал этой девушке с приёмной, что сдашь экзамен, господин Роран?» Наступил вечер. Они ужинали в таверне гильдии авантюристов. Роран отчитался о случившемся днём, и теперь девушка в одежде жрицы по имени Лепи задала ему вопрос. Она сидела напротив старелки с сосисками и стаканом выпивки. Девушка ни к чему не притрагивалась, слушая его. «Я а мужчина, поставив свой стакан на стол, покачал головой. «Сказал, что спрошу мне не напарницы. Правильное решение. Думаю, ты поступил верно». Пусть она его похвалила, Роран не понял, что здесь такого хорошего. Он просто отложил принятие решения, чтобы выслушать лепис, а девушка, проткнув сосиску вилкой, продолжила. «Когда сложно дать оценку, лучше избегать поспешных решений. Лучше не давать никаких обещаний, а выслушать ещё чьё-то мнение». Ты не слишком усложняешь. Можно было просто крутиться на месте волчком, никуда не двигаясь, и просто прожигать время. Именно с такой мыслью он посмотрел на Лепис, а девушка насадила сосиску на вилку и поднесла карту, отводя взгляд. Видя, как Лепис откусывает сосиску, Рорен думал, что стоило сразу же согласиться, и подлил себе в стакан выпивку. «Ну и ладно», — заговорила девушка, когда внимание с неё было переключено на бутылку. Она хотела что-то сказать, но всем видом сообщила о том, что делать этого не ненамеренно. Потом Роран замолчал и стал ждать, когда же она продолжит. «Похоже, гильдия авантюристов хочет, чтобы мы прошли экзамен на повышение ранга». А Роран кивнул ей. Увидев это, девушка сделала самоуверенное предложение. «Так давай предложим пройти экзамен на серебряный ранг?» «Перепрыгнуть через железный?» «А смысл в этом есть?» «Да не особо. Но раз гильдия говорит нам продвигаться...» Я бы решила воспользоваться предложением и попросить больше. Роран понял, почему Айвина нацелилась на то время, когда Лепис не было рядом, и спросил у неё: "Ты думаешь, они согласятся?" "Вот уж вряд ли". Девушка как предложила, так же просто и открестилась. Роран не понимал, чего она вообще добивается, а Лепис подняла вилку и стала ей размахивать. "Будем печалиться, что нам отказали, и просто попросим, чтобы нас продвинули без экзамена". Лепис была готова без намёка на стыд выдать новые требования, и губы мужчины недовольно выгнулись, он не знал восхищаться или поражаться её наглости. «Ну, знаешь, если тут не выйдет, можно о частичном освобождении просить. Это они хотят, чтобы мы экзамен сдали, а мы должны думать, что из этого извлечь». Лепис собиралась предъявлять все новые требования, дожидаясь, где оппонент сдастся. Похоже, ей было мало того, что за экзамен не придётся платить. Рорану казалось, что девушка слишком уж жадная. А если не получится достичь компромисса? В чем-то Гильдия уступать не собиралась, и сколько бы ни прошло времени, она могла остаться непреклонной. Потому то, что экзамен был бесплатным, было уже невероятно выгодно, и Лепис ответила на вопрос Рорана о том, что делать. Стоит отказаться от экзамена. Нет, и все же... Если договориться не получится, оставалось лишь пойти на отказ, что вполне логично но в таком случае они останутся авантюристами «Медного ранга», при том, что платить не надо, Роран считал, что глупо упускать такую возможность, но девушка считала иначе. «Честно говоря, я не вижу в особой пользы подниматься до «Железного ранга». В каком смысле? Если они поднимутся до «Железного ранга», то и зарабатывать смогут больше. Роран думал, что уже это неплохое преимущество, к тому же они смогут получить больше информации, отношения других авантюристов к ним изменятся, И вообще, они смогут подняться с дна в самой гильдии. Недостатком было усложнение работы и повышение ответственности, но мужчина считал это мелочью по сравнению со всеми плюсами. Поэтому он и не понимал, почему Лепис говорил, что преимуществ нет. Конечно, моя в интересы медного ранга и работа берём такую же. Только почему-то мне кажется, что работа это всегда попадается совсем не медного ранга. «Ну, наверное. Всё обычно идёт не так, как ты того хочешь. И за жизнь Рорана в качестве авантюриста большая часть запросов была точно неподходящей для медного ранга. И что же будет, если мы получим железный ранг? Что? Что-то мне подсказывает, что мы влипнем в историю, до которой железному рангу далеко. Немногие люди сами ищут неприятности себе на голову. Вот и ророну хотелось держаться от неприятностей во время работы подальше, и уж тем более лезть на рожон точно не хотелось. Но исходя из опыта, мужчина знал, что даже если ему этого не хотелось, неприятности его сами находили. Потому он выдал свой вывод. «Думаю, могу согласиться». «Вот именно. Нам попадалась работа, в которой еле выжить получалось. Потому у тебя, скорее всего, самый низкий показатель по выполнению работы среди всех авантюристов кафе». «Погоди-ка. У меня он самый низкий. А у тебя какой?» Пропустить мимо уши слова он попросту не мог. Они были командой и выполняли одну работу, потому ему казалось странным, что худший показатель только у него, однако немного помявшись, Лепис выдала нечто жестокое. Вообще-то я сама выполнила несколько простых запросов, потому мой показатель по сравнению с твоим довольно высок. Конечно, они были командой, но не проводили вместе всё время. У каждого было личное время, в которое они занимались своими делами, и, похоже, Лепис выполняла простые задания, собирая лекарственные травы и материалы потому процент выполненных заданий у неё был куда выше. «Да когда ты -то только...» «Я это ради тебя делала!» «Не смотри на меня таким пугающим взглядом!» Не колеблясь под взглядом Рорена, ответила Лепис. Девушка говорила, что тайком брала задание и выполняла, ещё и утверждала, что ради него, а мужчина просто не понимал, как так могло быть. «Слушай, было бы куда хуже слышать, что мы оба на самом дне по выполнению запросов». «Вот как!» тогда они бы считались ужасной группой. И чтобы это смягчить, Лепис выполнила несколько запросов, потому в целом у группы числа успешных заданий было выше, именно такое и объяснение Роран прервал. Раз так, она ведь могла и мужчину пригласить. Но если двое выполняют такие простые задания, то могло ещё что-то нехорошее случиться. Потому-то, возможно, и было верным решением действовать одной. «Я тебе чумной, что ли?» Похоже, в одиночку она с лёгкостью могла выполнять простые запросы. То есть у неё всё получалось, а вот с ним были сложности. «Я не переживаю. Даже если когда мы вместе, ты сама чима». Обратилась девушка к поникшему Рорану. Конечно, это было важно, ведь им могли отказать из-за низкой эффективности. И девушка точно не планировала испортить напарнику настроение, потому действовала быстро. «Ладно, вернёмся к экзамену. Что с ним будем делать?» Я бы хотела провести переговоры с гильдией, выставив им условия, но тебе ведь такое не очень нравится. Так, может, просто согласиться? Раз они думали об этом и предложили, значит, гильдия положила на них глаз. Но Роран не стал говорить об этом, а задал другой вопрос. Лепис, ты откажешься? Если ты согласишься, то и я тоже. Похоже, она собиралась предоставить решение Рорану. Мужчина немного подумал и выдал своё мнение. «Раз бесплатно, то почему бы не согласиться? Если сдадут, бесплатно продвинуться до железного ранга. А если провалятся, то и не потеряют ничего. Потому Роран считал, что стоит соглашаться». «Тогда давай так и поступим». Раз Роран решил, Лепис отказываться не стала, и их группа в полном составе решила принять предложение гильдии авантюристов на прохождение экзамена.